Предисловие. Никто и никогда не писал еще такой книги. Нам всем кажется, что суд и тюрьма — это дело взрослых. Дети не считаются. Дети, они такие, сидят себе где-то в уголке, пока взрослые занимаются действительно важными проблемами. Взрослым кажется, что суд и тюрьма — это они и важные проблемы. А самые важные по-прежнему дети. Сколько бы им ни было, пять или пятнадцать, они самые главные. Они по-своему переживают свалившуюся беду, по-своему взрослеют, несут свои новые знания и переживания. Кому? Ведь самым близким, взрослым, сейчас не до них, когда в семью пришла большая проблема. Прочитайте эту пронзительную книгу, положите ее аккуратно на столик своему ребенку, сколько бы ему ни было, пусть эта книга будет его оберегом. Вы же не знаете, что может случиться в жизни. Никто не планирует садиться в тюрьму, но случается так как произошло с папой-героиней этой книги. Простым, хорошим папой, любящим и любимым. Оглянитесь вокруг. И уверяю вас, если вы будете достаточно внимательны и тактичны, вы обнаружите, например, одноклассника своего ребенка, у которого случилась такая же большая проблема. Берегите себя. Берегите детей. И твердо знайте, тюрьма далеко не самое страшное испытание, которое может случиться в жизни. Она делает сильнее сильных Она делает настоящее чувство ярче и стирает наносное и случайное. Это же важно. Вовремя разобраться, что в твоей жизни наносное, а что настоящее. Именно про это книга, которую вы держите сейчас в руках. Про счастье, которое ты обретаешь в самых сложных обстоятельствах, а значит, ценишь и хранишь. Ольга Романова, благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая».